Глава 11. Петр Николаевич Свинтирский из всех сил старался найти вора. Без своего не могло быть сделано дело, и потому он стал подозревать своих, и разузнав у рабочих, кто не ночевал в эту ночь дома, узнал, что не ночевал Прошка Николаев, молодой малый, только что пришедший из военной службы солдат, красивый, ловкий малый, которого Петр Николаевич брал для выездов вместо кучера. Становой был приятель Петра Николаевича. Он знал и исправника, и предводителя, и земского начальника, и следователя. Все эти лица бывали у него в именины и знали его вкусные наливки и соленые грибки, белые опенки и грузди. Все жалели его и старались помочь ему. «Вот, а вы защищаете мужиков», — говорил Становой. «Правду я говорил, что хуже зверей. Без кнута и палки с ними ничего не поделаешь». «Так вы говорите, Прошка, тот, что с вами кучером ездит?» «Да, он». «Давайте его сюда». Прошку призвали и стали допрашивать. «Где был?» Прошка тряхнул волосами, блеснул глазами. «Дома». «Как же дома?» «Все рабочие показывают, что тебя не было». «Воля ваша». «Да не в моей воле дело. А где ты был?» «Дома». «Ну, хорошо же». «Соцкий, сведи его в стан. Воля ваша». Так и не сказал Прошка, где был» а не сказал потому, что ночь он был у своего дружка, у параши, и обещал не выдавать ее, и не выдал. Улик не было, и Прошку выпустили. Но Петр Николаевич был уверен, что это все дело Прокофья, и возненавидел его. Один раз Петр Николаевич, взяв Прокофья за кучера, выслал его на подставу. Прошка, как и всегда делал, взял на постоялом дворе две меры овса, полторы скормил, а на пол меры выпил. Петр Николаевич узнал это и подал мировому судье. Мировой судья приговорил Прошку на три месяца в Острог. Прокофий был самолюбив. Он считал себя выше людей и гордился собой. Острог унизил его. Ему нельзя было гордиться перед народом, и он сразу упал духом. Из Острога Прошка вернулся домой не столько озлобленный против Петра Николаевича, сколько против всего мира. Прокофий, как говорили все, после острога опустился, стал лениться работать, стал пить и скоро попался в воровстве одежды у мещанки и попал опять в острог. Петр же Николаевич узнал об лошадях только то, что была найдена шкура с Саврасова-Мерина, которую Петр Николаевич признал за шкуру красавчика. И эта безнаказанность воров еще больше раздражила Петра Николаевича. Он не мог теперь без злобы видеть мужиков и говорить про них, и где мог, старался пригнать их.